Глава 11. Большие выселки. Лестница вела в Большие выселки, ближайший от замка крупный городок. Точнее, она вела на первый этаж, где располагался зал для перемещений, а уже оттуда портал выбросил нас на центральный вокзал города. Денек выдался солнечным и, да, холодным, но даже это не мешало мне наслаждаться свежестью, свободой и видом умытых пылью улочек. чего не скажешь о праздно шатающихся жителях выселок. Те косились на нас со смесью ужаса и недоумения, крутили из пальцев фиги, самый верный знак, отпугивающий нечистую силу, особо пугливые перебегали на противоположную сторону дороги или прятались во дворы. «Люблю производить впечатление», — довольно жмурился на солнце Кельвин, пока я провожала взглядом заползающего на фонарный столб старичка. Смотрелись мы и в самом деле колоритно. Судите сами, прихрамывающая девица в длинном мужском пальто отжала у Кельвина вместо дежурных извинений за вчерашнее, прижимающая к груди казан, связанный крест-накрест веревкой. Позади загадочной девы, обливаясь потом и сопя т усердия, тащит огромный чемодан хилый паренек в подозрительной накидке. Эдвард опять напялил свой любимый кардиган. В голове состава с криками «Фу, Спайк, брось! Это нельзя есть! Кусать тоже нельзя! Немедленно выплюнь! Простите, уважаемый!» Бежит здоровенный детина с драколичем на поводке. Ну, как бежит? Поспевает, а временами откровенно волочится, потому что ни крики, ни сомнительного вида поводок, ни мощные рывки рычая не в силах утихомирить любознательность дохлого ящера. А вровень с девой, заложив руки за спину, шагает довольный жизнью темноволосый красавец-мужчина. И так выразительно улыбается, что становится очевидным. В этой странной компашке он самый отмороженный. «Какие наши дальнейшие действия?» — уточнила у притормозившего на повороте некроманта. Драколич загнал на дерево кошку, почтальона, и я не уверена, но, кажется, на соседней ветке сидел пудель. Рычай пытался призвать веренное м у зверьё к порядку, но Спайк с надменной эмоцией игнорировал все попытки повлиять на его хвостатую сущность. «У нашей семьи есть дом в черте города на случай вынужденной остановки. Проводим парней до места, запрём, а дальше... А дальше какой-то лысеющий горожанин не успел подхватить на руки своего гротескно маленького тойтерьера, и тот с мерзким тявканьем бросился в атаку». Отваги в его тщедушном тельце оказалось, как у рыси-психопатки, самосохранения, как у члена клуба самоубийц, наглости, как у трамвайной хамки. Песик облаял тыл неприятеля, увидел мчащегося на выручку бледного хозяина, окончательно осмелел и тяпнул спайка за хвост. Драколич замер, пытаясь проинтерпретировать незнакомые доселе ощущения. Медленно, с изяществом хищника, повернул голову, и сконфуженный той-терьер напрудил лужицу страха. — Вот, — Кельвин указал на дрожащего песика, — приблизительно такого же страху я планирую нагнать на вооруженный отряд полицейских и господина Хватко, имевшего наглость обвинить моего братца Ирка знает в чем. — А это поможет? — весьма скептически отнеслась я к плану. По рассказам все того же Эдварда, который сейчас переводил дух верхом на чемодане, палач попытался припугнуть представителей правопорядка еще в первый день задержания Данте. Но что-то пошло не так. У неизвестного мне Хватко оказался иммунитет грозным некромантам и очень говорящая фамилия. С цапов подозреваемого мужчина не выпускал его до последнего. Палач подарил мне раздраженный взгляд. т е с с если у вас есть идея получше, то говорите. Я ее тоже с удовольствием раскритикую. Как насчет того, чтобы дать им другого подозреваемого или зацепку? И потерпите громить мою мысль железобетонными аргументами. Давайте лучше вспомним, что где-то там, в холодильном шкафу, лежит наш главный свидетель и прямой участник преступления, точнее, участница. Осталось только похлопать дамочку по хладному плечу и допросить с пристрастием. «На это, я надеюсь, королевский палач и ужас всех контрабандистов способен?» Кельвин машинально кивнул и спохватился. «Мне не позволит приблизиться к телу даже на пять метров». «В таком случае для осуществления плана нам нужна очень-очень обеспокоенная, а потому крайне неадекватная невеста-некроманта, которая поставит всю охрану на уши», з а к л ю ч и л я, выразительно потрясая казаном. «А у вас получится?» — уточнил Кельвин. Я приосанилась и гордо выпятила грудь вперед. «Дайте мне десять минут». Желудок недовольно сжался, намекая на то, что истерики гораздо эффективнее закатывать, предварительно подкрепившись. «Дайте мне десять минут, чашку кофе и вон ту булочку с витриной», немного скорректировала свой ответ. «И я придумаю такую с ног сшибательную историю любви, что все стражники будут рыдать и хвататься за сердце. И я не соврала. Стража действительно рыдала. Правда, мысленно. И и с к л ю ч и т е л ь н ы е сочувствия к бедному некроманту, которому так сильно не свезло с невестой. А ведь я всего-то ворвалась в участок и потребовала свидания с любимым. Мне, понятное дело, отказали. Понятное дело, я восприняла отказ, как третий звонок в театре, дождалась, пока занавес откроется, и дала самое лучшее представление в своей жизни. Ох, что это был за скандал! Без ложной скромности, если бы где-то в мире проходил конкурс названия «Самая грандиозная истерика», то мы с Азрой унесли бы гран-при. Где-то минут через десять полицейские, все как один холостые парни, наконец дошли до мысли, что природа не просто так обделила женщин физической силой. з а м е н нежному полу был преподнесен талант психологического насилия над хрупкой мужской психикой, именуемой в обиходе «выносить мозг». «Пожалуйста!» — трагический всхлип. «Я должна его увидеть и убедиться, что с Данте все в порядке!» Сорваться на тихий плач. «У него такое слабое здоровье, а в камере сквозняки и ортопедически неправильные кровати!» И резкий переход на крик. «Вы не имеете права! Я знаю законы, и они на моей стороне!» Через двадцать минут я уже гулко сморкалась в кабинете Хватко, а тот тоскливо взирал то на моё заплаканное личико, то на подозрительный казан, стоящий на коленях, и думал «Твою ж мать!» «Да, н ты такой внимательный и добрый!» — лепетал я, комкая, мокрый от слёз платочек. В четыре года он воскресил мертвую птичку. Кто ж знал, что этот неблагодарный п т е р о д а к т е л ь смоется в неизвестном направлении? Что говорите? У фермеров козы пропадают? Это не наш. Это мы ни при чем. Это еще доказать надо. Сочувствующие хватко полицейские вынужденно толпились в коридоре, готовые прийти на помощь и выставить психованную дамочку по первому невербальному жесту начальника. но пока тот внимал мне с напускным интересом и даже не перебивал, пока я несла откровенный бред. А в пятнадцать лет Данте пошел на школьную экскурсию в музей. Да-да, он ходил в обычную школу. Не надо делать таких удивленных глаз. Лучше запишите, что никто не умер, пока мой Данте учился. Пишите, пишите. Это, можно сказать, свидетельские показания. Схлип, стон, б р я ц а н и е к а з а н о м Так вот, Пошел Данте на экскурсию и проникся состраданием к мертвому дракончику. «Вы видели спайка? А вы в окошко посмотрите. Я его вон к тому тополю привязала. Видите? Это же такая образина!» А доброе сердце Данте увидело в чудовище дружелюбного зверя и воскресило. «Пожалуйста!» <segundo> <ilusir> Трагический всхлип и взгляд голодного барбоса, клянчащего с праздничного стола кость. Я ведь не прошу многого. Просто убедиться, что Данте в порядке». Хватко стойко перенес взгляд, истерику и сказочки о Данте и голосом медленным, как бюрократические проволочки, произнес. «А так ли хорошо вы знаете человека, с которым планируете долго и счастливо засыпать и просыпаться?» Вопрос поставил в такой тупик, что я даже перестала играть в истерику и уставилась на собеседника. Тот до боли напоминал хорька с честно купленным дипломом по философии в кармане пушистой шкуры. Маленькие глазки зорко контролировали полет пылинок в лучах солнца. Глубокая сеточка морщин залегла на лбу и между бровей, как это часто происходит, когда подолгу смотришь на кого-то с плохо скрываемым подозрением. Что делать? Издержки профессии. В этом кабинете следователь картинно обвел помещение рукой. «Ежедневно появляются матери, жены, сестры, друзья и другие родственники, которые утверждают, что подозреваемый не мог этого сделать. Кто угодно, но не он. Он добрый, он хороший. Но правда в том, что мы сами до конца не знаем, на что способны, что уж говорить про других». Прикусив нижнюю губу, я покосилась в окно. Растрепанный Эдвард в порванном кардигане стоял перед тополем на коленях и энергично дергал узел поводка, в то время как его товарищ пытался вырвать из упрямой пасти Драколича чью-то дамскую сумочку. «Я четырежды был в браке», внезапно разоткровенничался следователь. «Знаете, какой самый полезный опыт я извлек из этой череды опрометчивых решений? При выборе своей половинки — Крайне важно познать характер претендентки и вовремя сделать вывод. — Или ноги, — добавил Азра. Из кабинета я вышла показательно разгневанный и так сильно шваркнула дверью напоследок, что караулищие в коридоре стражники попятились и образовали живой коридор до самого выхода из здания. Мы с казаном величественно проплыли через проходную, Ведь только оказавшись на противоположной стороне улицы, я прибавила шаг и шустро юркнула в небольшую кафешку, где мы условились о встрече. — Ну, господа некроманты, докладывайте, как все прошло, — поторопилась с рассказом сидящих за столом мужчин. Спайк чавкал над тазиком в углу зала, Эдвард оплакивал кардиган, судя по внешнему виду, павший смертью храбрых. Рычай сосредоточенно хмурился и шевелил губами, быстро просматривая бумаги в пухлой и явно уворованной папке с делом. Кельвин с загадочной улыбкой льва-людоеда следил за входной дверью. «Одну минуту, Тесса! Мы кое-кого ждем! Лучше закажите себе что-нибудь!» Официантка хвалила морковный торт. «Морковный торт? Я что, зайчик?» «Я молодой и очень-очень голодный организм, которому срочно требуется пополнить запас, потраченный на истерику энергии. Где тут горячие закуски? Пожалуй, возьму двойную порцию вот этой аппетитной штуки и попрошу картошку фри с собой. И кофе, да, самую большую и ароматную чашку свежемолотого». Колокольчик над входом. Истошно дзинькнул, напугав немногочисленных посетителей и испугнув официантку обратно на кухню. Появившаяся на пороге девица с эффектной стрижкой «По бокам побрею, а макушка пусть отрастает», оглядела присутствующих с видом наемника, ведущего цель в прицеле дальнобойного арбалета, и взяла курс на наш злополучный столик. «Какого хрена? ы р к а во всех деревах экстравагантных позах!» «Игнорируя «драсте, з можно присесть», — заявила она, пинком заимствуя у соседей свободный стул и устраиваясь рядом со мной. «Привет, Мира», — сказал Кельвин так хрипло, словно всю ночь напролет орал пьяным в караоке. «Знал, что наше появление возле участка призовет тебя успешнее, чем пентаграмма разъяренного демона. По моим прогнозам, ты даже опоздала». Незнакомка передернула плечами в потертой кожаной курточке, под которой призывно мелькал алый топ с нечитаемой в таком положении надписью. «Меня малость задержали три сломанных ребра, титановый штырь вместо бедренной кости, компания подвыпивших гуляк, что докопались к одинокой девушке в нелюдимом парке и любимые тапочки». «А что с ними?» «В стирке». Кельвин, п о н и м а ю щ е кивнул. «Тапочки — это святое». через весь стол пододвинул девушке высокий запотевший стакан с пивом и глубокую тарелочку с солеными орешками. «Держи, все как ты любишь». Девица даже не взглянула на подношение, и только картинно заломила одну бровь, чем вызвало у меня жгучее чувство зависти. «Мира — это семейное!» — в к р а д ч и в ы м тоном начал палач. «К тому же, будем честны, я отправил тебя в большие выселки на лечение и восстановление моральных сил». «Понимаю все твое желание помочь, но сейчас ты не в той форме, чтобы...» «Я расследую это дело с вами». «Не думаю, что это хорошая идея», — осклабился Кельвин. «Я не спрашиваю», — отрезала Мира. И парочка обменялась такими пристальными взглядами, что на кухне скисло молоко и самопроизвольно заточились ножи. «Все без исключения, даже те, что для масла. Да-да». Под пристальным взглядом девицы маска «Я самоуверенный некромант» начала медленно сползать с лица Кельвина, обнажая «Ладно, женщина, будь по-твоему». Он недовольно поджал губы, поднял руки в знак капитуляции и представил «Знакомьтесь, это Мира Ашсей, мой бывший сотрудник». «Рычай, Эдвард!» — улыбнулась новая знакомая остолбеневшим парням и повернулась ко мне – «Тесса, это было бесподобно. Ваши крики я слышала даже с соседней крыши. Так, а это что?» Она схватила меня за руку чуть выше пострадавшего от азры места и, оценивающе, точно примерялась к бриллианту, покрутила перед своим лицом. «Какие замечательные ногтевые пластины! Так бы и вырвала!» Скоренько вызвали в конечность из цепких рук подозрительной девушки, я повернулась к мужчинам и спайку. «Раз мы все здесь так удачно собрались, то, может, приступим к обсуждению дела?» Остальные тактично сделали вид, что не заметили скрежета отодвигаемого от мира стула.